Короткие рассказы для детей. История 184. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Евангелие от Луки. 15 глава, 13 стих. Радостный, с чувством полной свободы, умчался младший сын вдаль, в чужую сторону. Он и слышать не хотел о родительском доме и не желал видеть своего отца, но решил сам устроить свою жизнь. Да, теперь он был свободен, и мог делать все, что ему заблагорассудится, сам распоряжаясь своим временем, живя в свое удовольствие. Целыми днями сын слонялся то там, то здесь, о работе он и не задумывался. Денег у него было достаточно, чтобы вести легкую и беспечную жизнь. «Надо быть ненормальным» чтобы оставаться дома и мучиться на работе, как мои родители и старший брат, — говорил он сам себе. Ему очень нравилась громкая музыка, от которой болели уши. Он мог есть и пить то, что ему хотелось. С друзьями он проводил веселую жизнь, танцуя и крича до поздней ночи. Это была прекрасная жизнь по его вкусу. Наконец-то он совершенно чувствовал себя свободным. Новые друзья, узнав, что у него много денег, стали этим пользоваться. Они ели и пили за его счет. Когда кто-нибудь рассказывал злую шутку или анекдот, все громко смеялись и хлопали в ладоши. Так продолжалось изо дня в день, с утра до поздней ночи. По утрам он просыпался сильными головными болями. Тогда он шел похмелиться, и все начиналось сначала. Деньги в мешке начали заметно убывать, но блудному сыну и в голову не приходило поэкономнее расходовать их. Он продолжал свою легкомысленную жизнь. Иногда ему снился отцовский дом, отец, родина, работники – которые с уважением и любовью относились к отцу. Но когда сын просыпался, все это моментально исчезало, и он продолжал жить беспечно. Церковь он, конечно, больше не посещал. Когда ранним утром в воскресенье начинали звонить колокола, сын только поплотнее заворачивался в одеяло. Когда люди возвращались в богослужение, Он все еще валялся в постели. Божьи мельницы мелят медленно, но уверенно. Часто говорил его отец. Но сын этого до сих пор еще не понял. Знаете, что значит эта пословица? Если нет, то спросите у мамы или папы. Давайте будем молиться Господу. За всех сыновей и дочерей, которые, отвергнув советы родителей, блуждают в этом мире. Пусть Он сохранит их и пробудет через Духа Святого, чтобы они покаялись и вернулись обратно в Отцовский дом».